Глава 23 Наверное, я кому-то насолил в прошлой жизни, а может и не в одной. Как иначе объяснить, что игра мечты периодически оборачивается, если не кошмаром, то уж по крайней мере грандиозной, с большой буквы «Г» фрустрацией? Что я имею в виду под этим вступлением? Мне даже конец кулинарного конкурса не удается застать. А ведь казалось бы, Счастье так близко. Только выйди из конференц-зала и там буквально две минуты неспешным шагом до той части большого коридора хаба, который мы отгородили под проведение конкурса. Ну или вообще несколько секунд, если взять капитанский самокат. Самокат я не взял, но даже если бы не поленился снимать его со стены, это бы ничего не изменило. Проблемы начинаются едва я переступаю порог. Сперва свет в коридоре ярко мигает, Потом начинает мерцать. Ощущение, как на школьной дискотеке. Было такое модно во времена моего детства. Эффект дезориентации настолько мощный, что именно он навсегда отбил у меня охоту ходить в ночные клубы. Потом распахиваются неприметные лючки в полу, выпуская роботов-уборщиков. Однако вместо того, чтобы разбегаться организованными стайками в поисках мусора, как они это делают в ночные часы, Роботы начинают беспорядочно метаться по коридору, подворачиваясь под ноги прохожим. Прохожих, разумеется, хватает, все-таки центральное кольцо хаба. Некоторые тут же выхватывают личные коммуникаторы и начинают съемку. Я слышу, как один из них наговаривает в микрофон. Очередные проблемы на печально знаменитой станции «Узел». Вот лицемеры, а!» Недалее, как сегодня утром, я проходил по этому кольцу, проверяя, все ли в порядке перед началом кулинарных соревнований. Но я, как обычно, остановил нескольких статистов, чтобы проверить, не озвучат ли они мне что-то серьезное. И никто ничего. Так, мелочи. Кто-то жаловался, что универсальные пайки в транзитной зоне дорогие, кто-то, что вентиляция не налажена, там душно, тут дует. А так все замечательно, мы всем довольны». Как прекрасно гостить на вашей чудесной станции! Впрочем, если чему и удивляться, так это тому, насколько в игре хорошо запрограммировали двуличие людей. Едва думаю об этом. В коридоре оживают обычно неприметные двери диафрагмы, которые разбивают его на отсеки в случае пожара или других неприятностей. Они показываются из пазов по окружности коридора и начинают медленно смыкаться, а потом также медленно раздвигаться, как пульсирующие зрачки. Опасности ни для кого это не представляет. Даже в самом крайнем положении через оставшуюся дыру пролезет большинство инопланетян. Однако выглядит неприятно. Кроме того, по коридору сразу же становится невозможно ходить. но ну, по крайней мере, быстро ходить. Так-то перемещаться можно. Прямо на моих глазах какой-то верзила превосходный пытается пролезть, через сужающуюся диафрагму запинается, а вот не надо таскать такие долгополые шмотки и падает на пол с другой стороны. Как по сигналу получаю системное сообщение. Затруднения на станции привели к снижению вашей репутации на 100 пунктов. Поспешите исправить положение, а не то репутация продолжит снижаться. Кто бы сомневался, а? Вскидываю к лицу браслет-коммуникатор, чтобы вызвать Тамирла, но вместо этого вижу вызов от него. «Капитан!» — говорит мой главный инженер. «Мне нужно поговорить с вами лично». «В чем дело?» Душа у меня падает в пятки. «Не знаю еще, что произошло, но подозреваю, что-то крайне серьезное». «Это связано с той хренью, которая сейчас творится?» «Да», — отвечает Тамирл. «Именно с ней. Можете добраться до моего кабинета?» Оглядываю коридор. Кто-то споткнулся об одного из роботов-уборщиков и валяется на полу, держась за поврежденную конечность. Перед ближайшей захлапывающейся диафрагмой уже собралась небольшая толпа, поскольку пройти просто так через нее теперь нельзя, да и превосходный с той стороны злобно ругается на своем языке, не торопясь освобождать проход. Да, все-таки как много надо, чтобы в налаженном быте воцарился хаос. «Могу, пожалуй», — говорю я. «Ждите». Сам не гашу вызов и связываюсь с Рубкой, со старшим вахтенным специалистом. Сегодня это Ансули Рагу, миловидная инопланетянка с огромными фасетчатыми глазами, ярко-розовой кожей и чем-то вроде жабра на шее. «На ваших контрольных экранах видно, что там происходит?» — рявкаю я. «Нет, капитан», — отвечает девушка. «Система контроля станции не работает». «Переключитесь на резервную!» — про себя я ругаю на все лады туповатых неписей, который не в состоянии усвоить, что устройство станции изменилось, и на ней появилась вспомогательная система контроля, та, которую Нор-Е со своей бригадой внедрили под моим руководством. Однако Раго меня удивляет. «Уже сделано», — отвечает она. «С точки зрения резервной системы управления, все работает в штатном режиме, поэтому запустить автоматическое исправление неполадок мы не можем». «Ха! Во что же такое мы вляпались на сей раз?» Пока я пытаюсь добраться до логова Тамирла, ситуация несколько исправляется. По крайней мере, диафрагмы резервных перегородок перестают закрываться и открываться, застряв в полуоткрытом положении. Это, конечно, создаёт неудобство, потому что через получившиеся пороги приходится перебираться, но нервирует гораздо меньше. Зато обзорные экраны, расположенные вдоль коридора, обычно они играют роль иллюминаторов. Начинают в произвольном порядке включаться и выключаться. Как ни странно, Это производит как бы не худшее впечатление. Прохожие начинают метаться. Слышу, как кто-то на повышенных тонах общается по системе ближней связи и требует поменять его билет на другой корабль. Желаю удачи! Я давно успел выяснить, что настоящего рейсового сообщения тут нет. Космические корабли — это все-таки не самолеты. Ситуация больше похожа на морское путешествие века это 17-18-го. Есть компании, которые регулярно отправляют сюда определенными маршрутами. И чтобы попасть, куда тебе нужно, нужно поспрашивать и сменить 2-3 корабля. Порой несколько суток, недели, даже месяцев, ожидая в очередном пункте пересадки, что и позволяет нашей станции функционировать как перевалочному пункту. К счастью, полноценную панику все это не перерастает, поэтому путь к Тамирлу, хоть и занимает у меня больше времени, чем я думал, но в квестовый бег с препятствиями не перерастает. Надо полагать, хоть за это стоит сказать спасибо то ли разработчикам, то ли и скину игры. С них бы сталось. Перед самой целью получаю еще одно системное сообщение. На сей раз с меня сняли 50 очков репутации. Да чтоб их! В кабинете томировало привычно темно и полное ощущение влажности и прелия. На сей раз, благодаря капсуле, я чувствую соответствующие запахи пусть не слишком сильные. А еще там на удивление тихо, не горят экраны, которые окружают рабочее место моего инженера. Никто из подчиненных не общается с ним по коммуникатору, никакой характерной для кризиса суеты. «Капитан, я вынужден сложить себя обязанности главного инженера». С серьезным и даже немного пафосным тоном заявляет хозяин кабинета. Я бы так и сел, если бы тут было куда садиться. А мебели никакой. Даже сам тамирл просто сидит. Так и хочется сказать, растет. На полу за низким столиком. Помню, когда ему становилось плохо во время прорастания Толосианки, именно на этом столе он и лежал. «С чего вдруг?» Спрашиваю я вместо этого. «И почему именно сейчас? Вы в курсе вообще, что творится на станции?» «Разумеется» кивает Томирл. «В этом и причина, по которой я собираюсь подать в отставку. Момент, мягко говоря, неподходящий, но едва я собираюсь открыть рот, чтобы высказаться на этот счет как можно менее экспрессивно, главный инженер скорбным тоном поясняет. «Боюсь, я просто не могу занимать должность главного инженера в ситуации, когда мое правительство саботирует работу станции». Желание сесть становится прямо нестерпимым. Плюнув на условности, я так и делаю, устраиваясь на полу напротив Томирла. «С чего вдруг экспансия АЦ что-то делает со станцией?» — спрашиваю я. «На самом деле мне понятно с чего. Очередной квестовый кризис их Раз уж меня с самого начала пустили по пути наибольшего сопротивления, то понятное дело, что расслабиться и в кое то веки начать получать от игры настоящее удовольствие — То есть, чтобы все шло размеренно и по-моему. Я по замыслу сценаристов права не имею. А то, видите ли, из меня будет плохой подопытный кролик. Поэтому хоть внутренне я и начинаю закипать, внешне прикладываю все усилия, чтобы спокойно выслушать водную очередной проблемы, которую мне придется разрешить. Дело в том, что у моего правительства обострились отношения с Альянсом тараи скорбным тоном поясняет инженер. «Поскольку мест, где наши интересы соприкасаются не так уж много, станция-узел волей-неволей станет одной из точек, на которой начнутся... Я не могу назвать это военными действиями. Пожалуй, точнее, будет акты взаимного саботажа». «Погодите, что еще за обострение отношений?» «Спрашиваю я в полных непонятках». Мне смутно вспоминается, что в самом начале, когда я еще играл в игру в виртуальных очках, у Тараи и Ацетиков возникали какие-то терки по поводу солнечного света, которого якобы не доставалось модулю Тараи. Тогда же кто-то где-то обмолвился, что, мол, у тарои и Ацетиков давняя история конфликта, и поэтому они собачатся из-за любой мелочи. Эти сведения входили в противоречие с лором игры, который я получил позже от Брия. Мол, у межзвездных рас не так уж много поводов для конфликта, при условии, конечно, что они обладают технологией сверхбыстрых перемещений. Прей и превосходные приводились как один из немногих примеров таких конфликтов как раз потому, что превосходные такой технологией не владели, но умудрились потеснить занятых позиций более технологически развитую расу. Пожалуй, история о микро тоже могла бы породить вражду планетарного масштаба, Как-никак, прей буквально вышибли из-под них планету. Однако даже амикро не стали заморачиваться с местью. Вместо этого, из ничего создав, ха, выгрызая себе новую экологическую нишу. Помнится, я тогда еще оценил эту сценарную задумку. Все интереснее, чем классические сценарии «Возмездие с завязкой враги сожгли родную хату». Короче, конфликт между Тарои и Ацетиками в эту картину мира не очень вписывался. Но я решил, что противостояние не такое сильное, чтобы заострять на нем внимание, а скорее просто забыл и вспомнил вот сейчас. Даже разработчикам ничего не написал на этот счет, хотя именно такие несостыковочки меня и просили находить. «Между моим народом и Тараи давнее недопонимание», печально сообщает мне Ацетик. «Какое именно? Что вы умудрились не поделить?» «Я поражен тут до крайности». Пресловутый конфликт между Преей и Превосходными был вызван тем, что они претендовали на одну и ту же планету для колонизации. Но Ацетики и Тараи – расы разные настолько, насколько это вообще возможно. Собственно, условия, необходимые Тараи, в корне отличаются от условий, подходящих другим расам Содружества. С ними, пожалуй, даже и одну планету можно заселить при условии, что на той достаточно глубокие для кальмаров океаны. Ну или мне так кажется. «Сейчас я не могу посвятить вас в детали конфликта», — говорит Тамирл. «Боюсь, я и сам не владею его историей. Истоки, если и не засекречены, то, скажем так, их не принято разглашать широко. Одно наверняка — примирение крайне затруднительно», а то и вовсе невозможно. «Ладно. Трулоп. Хотите сказать, что ваше правительство вызвало неполадки на станции только для того, чтобы досадить Тараи?» Тамирл прикрывает в знак согласия большие непропорционально черные, как маслины, глаза. «Полагаю, вы уже догадались, капитан, что каждая из раз спонсоров заложила в конструкцию станции свои способы... Не знаю, как лучше выразиться. «Вывести ее из строя?» Уточняю я резким тоном. Да, разумеется, я уже об этом думал. Очень ругался мысленно на создателей игры, которые так понимают человеческую, ну ладно, инопланетную, но ведь по факту все равно ведь человеческую, психологию. Разумеется, если вы совместно работаете над каким-то проектом, самое разумное, что можно сделать для страховки, Это предусмотреть какие-нибудь бомбы замедленного действия под процветание этого проекта. По мне, так ничего менее логичного не придумаешь. Но таков уж лор игры, ничего не поделаешь. От срабатывания некоторых из этих бомб я подстраховался, установил новую энергоустановку, чтобы не покупать энергоносители у пишников. 3.14 официально не участвовали в строительстве узла и не входят в число расспонсоров. Однако на деле их влияние весьма ощущается. И передал систему контроля над механизмами станции, чтобы не зависеть исключительно от грибницы ацетиков. А теперь вот выясняется, что грибница позволяла не только получать данные о состоянии разных частей станции, но еще такую вот чехарду устраивать. «Нет, что вы!» К моему удивлению, Тамирл крутит головой. «При строительстве станции все критически важные системы были проверены независимой комиссией и продублированы. И наоборот, все дополнения, которые вносили спонсоры, замаскированы под различные способы повышения живучести станции. Поэтому уничтожить станцию изнутри очень сложно. Зато можно доставить мелкие неприятности. Установив новую систему контроля, например, вы получили видимость во все системы станции. Но с помощью грибницы мы все еще можем заставить аварийные переборки включаться или, например, заблокировать работу туалетов. Хмыкаю. Да уж, заблокировать туалеты на мелкую, или даже не очень мелкую, неприятность походит, а при тут маскировка под средство выживания. Потом соображаю, что ни разу в здешнем туалете не был. Для меня визит в туалет Это просто способ выйти из игры. Кто знает, как у них там все устроено? Может быть, продукты жизнедеятельности, как в самолете, выбрасываются за борт и выводятся на орбиту, подходящую для сгорания в атмосфере газового гиганта? Не знаю, осуществимо ли это технически, но вдруг? Тогда, конечно, в чрезвычайной ситуации любые способы контакта с вакуумом лучше перекрыть. В избежании. То есть вывод сейчас саботировали станцию, «И поэтому не можете позволить себе остаться на посту?» — спрашиваю я. «Нет», — качает головой Тамирл. «Саботировали работу аварийных переборок и видовых экранов мои подчиненные по приказу свыше, а я не мог им помешать. Следовательно, я не имею права оставаться старшим инженером». «Плохой или неплохой, другого у меня нет и искать некогда», — раздраженно бросаю я. «Точно не сейчас» поэтому давайте сначала разберемся с ситуацией. Экраны и переборки — ваша работа. Я уже понял. А что сделали тараи? Тараи активировали роботов-уборщиков. Поясняет Тамирл. Они оборудованы телепатическими интерфейсами для того, чтобы с ними могли работать живые операторы. Эти телепатические интерфейсы поставляли тараи. Очевидно, оставили для себя черный ход в систему. Здрасте. Теперь выходят не только сарги у нас телепаты, но и тараи. Потрясающие новости. И почему я до сих пор об этом ни сном, ни духом? Озвучиваю последнюю мысль. Тараи не владеют телепатией от природы, поясняет Тамирл. Удаленное управление – просто одна из их разработок. Для взаимодействия с техникой им нужно специальное устройство. Уже легче. Однако выглядит это довольно смешно. Могучая раса мудрых кальмаров устраивает мне мелкие неприятности, заставляя роботы-пылесосы работать во внештатном режиме. ха даже еще смешнее. Учитывая, что на станции всего пять штук, этой фигней занимается Ардено-Нолькаро лично. Какой пример он подает своим воспитанникам? «Погодите, Тамирл», — говорю я. Отставку я у вас не принимаю, если дело только в этом. Дело только в этом, склоняет голову мой инженер. Меня полностью устраивает моя работа, и вы в качестве моего начальника. Однако я не хочу подставлять вас. А кто сейчас не подставит? Хмыкаю я. Понятно, что раз уж политический климат здесь именно таков, то свое правительство стоит над каждым старшим специалистом. Если я найду на место Тамирла какого-нибудь другого ацетика, это ничего не изменит. А выберу представителя другого народа, и кто знает, что его правительство от него потребует. Единственный вариант – найти кого-то, кто не входит в число раз спонсоров. Но предполагаю, что мне просто не дадут этого сделать. В смысле, игра не даст. Я ведь должен нанимать новых сотрудников из числа тех, кто случайно оказался на станции в нужный момент времени. Да и понятное дело, что пока новый сотрудник будет входить в курс дела, разобраться с текущими проблемами мне не удастся. Ладно, продолжаю. Тогда давайте смотреть, что можно сделать. Вы можете сейчас удаленно просто взять и отключить всех роботов-уборщиков. Боюсь, что это придется делать для каждой секции станции отдельно, потому что команды передаются дистанционно качает головой Томирл. «Но это возможно. Я сейчас же отдам соответствующие распоряжения сотрудникам». «Вот и хорошо», — отвечаю я. «А я пока найму дополнительных живых уборщиков». «Ох, чувствую, влетит это моему бюджету в копеечку, но что поделать». «Что касается экранов и изоляционных переборок», — продолжаю я. «То их, как я понимаю, вы можете вернуть в прежнее положение дистанционно, «Но не хотите этого делать, потому что тогда получите нагоняй от своего правительства?» «Не совсем», — отвечает Амирл. «Чтобы прекратить это безобразие, нужно ввести специальный код, а его у меня нет. Зато он есть у главы нашей диаспоры, Лерл Лекерл». «Да, помню ее». Вел с ней переговоры в самом начале, когда возникла та самая проблема с Тарои и солнечным светом. Но особенно она мне не помогла. Бормотала что-то насчет того, что у экспансии АЦ, дескать, нет никаких проблем с альянсом Тараи. Как выясняется теперь, наверняка врала. Ну не может быть, что только кальмары к грибочкам прикапывались, а грибочки все в белом. Не бывает так. «Ладно», — отвечаю я. «Блокируйте тогда уборщиков, дальше моя забота». «Будет сделано, капитан». Дамирл чуть склоняет голову, как мне кажется, в знак уважения. «Моя забота – это связаться с Бриа и отправить ее на переговоры с ацетиками. Пусть они выключают уже свои мелкие неприятности, если мы заблокируем возможность пакости для Тараи. А потом нужно будет усадить обе расы за стол переговоров и попробовать разобраться, что же они таки не поделили. Дипломатия или где? Деньги». Счет станции – 248 384 кредита. Личный счет – 120 305 кредитов. Характеристики капитана – репутация – 5 189. Харизма – 140. Компетентный лидер. Дипломатичность – 240. Предприимчивость – 140.